потому что закон законом, но право силы никто не отменял. А для таких головорезов, как Гриммер и его Хирдманы, закон, авторитет и реальная сила гораздо лучше, чем только закон и авторитет. Жаль, что мои Нареги нынче оттягиваются в Роскиле. Впрочем, и без Нарегов за моим столом соберется неплохая компания. Свардхевди Медвежонок, мой названный брат и родной брат Гудрун. Ови Толстый, коренной датчанин из хорошего рода, Могучий боец и мой личный кормчий. Стюрмер. Простой, как удары секирой по черепушке. Зато с личным богом за пазухой. Статуэткой Будды, восседающего на лотосе. Нет, не буддист. Нормальный средневековый викинг. Друг. И, конечно, Скиди. Единственный сын отдыха Хевдинга. Трагически погибшего во время игры в мяч от рук самого Сигурда Рагнарсона. Никаких претензий со стороны семьи погибшего. Несчастный случай. А Рагнарсон даже Верегельт, то бишь выкуп за убийство заплатил, хотя мог бы обойтись. Потому что игра. И потому что Рагнарсон. Сыновья Рагнара Лотброка платят Веригельд только тогда, когда сами желают. К примеру, Ивар Бескосный, который нынче возжаждал меня видеть, не платит Верегельт принципиально, хотя убивает частенько. И, как сказано выше, с изощренной фантазией. «Обычно со мной за столом сидят и другие». Отец – Бернар, англичане – Дикон Суилом, Сарацин – Юсуф, Вихарёк. Не сегодня. Это мой дом, и я вправе сажать за стол, кого пожелаю. Однако наличие за общим столом, к примеру, монаха наверняка вызовет непонимание у Хускарлов Ивара. Здесь на Селанде, считается, что хороший монах – это монах, ободранный до нитки и повешенный на древо. На радость Одину. К англичанам и сарацинам славные датские викинги относятся лучше. Не вешают, а используют для хозяйственных работ. Свинарники, например. У меня тоже есть рабы. Достались как приложение к поместью. Надо ж кому-то и свиньями заниматься. Мои англичане на роль свинопасов не годятся. Слишком хорошо из луков стреляют. Тем не менее, за один стол с гримором я их сажать не буду. Лучше не надо. Гримор. Бык волосатоухий. Свартьевдив ввалился в дом и сходу треснул посланца Ивора кулачищем в грудину. Кулак не пострадал. Грудина тоже. Под ярким шелковым жилетом у гримора панцирь с подоспешником. «Медвежонище!» – пасть Хольда распахнулась щербатой улыбки. «Искренней!» «Бум!» – это уже с долбанули в грудную бочку. «Так и знал, что тебя увижу», – прогудела из бочки. «Ты обманул меня, обещал отдать сестру мне, а теперь что я вижу?» «А видишь ты моего брата Ульфа Воггинсона!» — осклабился медвежонок. «Хотя он такой маленький, что его можно и не заметить!» Шутник, блин. «Он достаточно велик, чтобы его заметил Ивор Рагнарсон!» — ракотнул короткая шея. Свардхерди в раз посерьезнел. «Ивор?» «Я теперь его человек!» — сообщил Гример. «Харик-младший мне больше не по нраву». «Харик-младший?» «Младший, чтоб не путать с предыдущим, уже отошедшим в мир иной. «Главный конунг Дании, большой человек, но не для рагнерсонов «Понимаю», – кивнул Медвежонок, – «сывором-то повеселее». «И уж мне», – указывая на Гримора, – «родич наш, сын племянника жены деда-младшего брата моего отца». «Без запинки» – выговорил, однако. «О как! По здешним понятиям Гримор близкий родственник Медвежонка, и, следовательно, мой. Теперь нам положено обняться? Нелегкое будет дело». Тулова у короткой шеи в два моих обхвата, а в доспехах все три. «А сестра твоя еще краше, чем я думал», — прожакатал Гримор. «Знал бы, давно уж посватался». «Меня он что, игнорирует?» «Женихов у Гудрон хватало и поважнее тебя», — засмеялся Свардхевде. «Ты, Гримор, скажи лучше, что Рагнарсон хочет брату моему предложить?» «Сам-то Ульф не спросит, потому что гордый. Что ему с каким-то холдом разговаривать? А вот мне интересно». «Да я и сам не знаю», – прогудел короткая шея. Конул сказал, «Пойди и скажи Ульфу Водгинсону, что я хочу его видеть». Он велел, я пришел и сказал, «Значит, не стоит мне свататься к твоей сестре, медвежонок?»